Чат по рельсам колеса Пусть путь им укажет судьба Мой поезд идет неоткуда Мой поезд идет никуда Мой поезд идет неоткуда Мой поезд идет никуда Гудок я опять на перроне Но здесь меня вовсе не ждут Уютней в пустом ни вагоне, Подальше от зависти путь Уют в пустом, ни вагоне, подальше от зависти путь, Под пени колес засыпаю, Мой путь завершится когда? Мой поезд идет ниоткуда, Мой поезд идет никуда, Мой поезд идет откуда. Мой поезд идет никуда. Были и не вспоминают, родные мои друзья, никто никогда не встречает и не провожает меня, никто никогда не встречает и не провожает меня, стучат по рельсам колеса, Пусть путь ему кажет судьба. Мой поезд идет ниоткуда, Мой поезд идет никуда. Mój pociąg idzie od nieodkudza, mój pociąg idzie od